Глава двенадцатая «Я могу вам помочь?» Накрашенные губы продавца-консультанта приподнимаются в приветливой улыбке. «Да!» Я быстро оглядываю зал поверх ее плеча и, не найдя нужного человека, вновь фокусируюсь на собеседнице. «Мне нужна Марина. Она сегодня работает?» Взгляд девушки ощутимо блекнет, однако выражение лица при этом остается доброжелательным. «Да, она сегодня здесь» я позову. Я благодарю ее, и когда форменная белая рубашка исчезает из поля видимости, поворачиваюсь к зеркалу. Отражение нравится мне настолько, что я улыбаюсь себе самой же. Сейчас я выгляжу дорого. Мой план на сегодня — купить еще одну пару обуви и платья, а после поехать в салон красоты. Последний я уже выбрала. У него хорошие отзывы, и цены на общем фоне кажутся более приемлемыми хотя все равно не дешево. С другой стороны, рядом с Булатом мне нужно учиться мыслить по-другому и не экономить на мелочах. «Здравствуйте!» Приветливо звучит справа. «Вы снова к нам?» Развернувшись, я встречаю взглядом с Мариной и начинаю улыбаться. Все-таки она очень милая. Не только вспомнила меня, но и смотрит так, как будто мы сто лет знакомы. Интересно, какого она возраста? На вид на пару-тройку лет меня старше. «Здравствуйте, Марина. Вы мне так хорошо помогли в прошлый раз, что я решила обратиться к вам снова. Мне нужны туфли, что-нибудь элегантное и удобное. Каблук не очень большой, а я без того высокая». Выслушав мои пожелания, Марина невесомо касается рукой моего плеча и указывает на бархатный пуфик. «Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас я принесу несколько моделей, которые лично мне очень нравятся. Меня зовут Тая, и со мной можно на «ты». «Очень приятно, а меня, ма...» Запнувшись, она опускает взгляд себе на бейджик и начинает улыбаться. «Ну да, вы знаете». В течение нескольких минут она порхает между витринами, после чего возвращается с тремя парами туфель в руках. Блокированные остроносые лодочки бежевого цвета я влюбляюсь с первого взгляда. «Я бы хотела попробовать эти». От прилива восторга мой голос начинает немного дребезжать. Перед тем, как их примерить, Я не удерживаюсь от того, чтобы провести пальцем по гладкой коже. Идеальные. У этой обуви даже стелька красивая. Из бежевой кожи, посередине тканевая полоска с именем дизайнера. Натянув предложенные следки, я надеваю туфли и поднимаюсь. В пятках немного тянет и засаден, но это пройдет. Ноги в них кажутся такими длинными. Я восхищенно разглядываю свое новое, улучшенное отражение – И они очень удобные. Для верности поднимаюсь и опускаюсь на носках. И к шортам очень подходят, улыбается Марина. Совсем не похоже, что она пытается польстить, чтобы я непременно их купила. Не думаю, что она такая. Я поднимаю волосы и представляю себя в платье. Что-нибудь выше колена, цвета чайной розы. Сделать акцент на глазах, на губы нанести блеск. Мы бы с Булатом могли сходить куда-нибудь, например, на ужин в ресторан. Осталось только купить подходящий наряд и навести салон. Я не буду мерить остальные, ладно? Мне очень нравятся эти. Сажусь на пуфик, чтобы снять туфли, и меня осеняет. Я ведь даже цену не посмотрела. При взгляде на цифру я досадливо жмурюсь. Двадцать семь тысяч. А я думала, что шлепанцы были дорогими. Отнести на кассу? Осведомляется Марина. В конце концов, Булат сам сказал мне купить обувь. Никто его за язык не тянул. «Да, еще хотела спросить. Я в Москве совсем недавно, и знакомых у меня практически нет. Может быть, подскажете мне хорошие места для развлечений или интересные заведения?» Я ищу в лице девушки признаки того, что моя назоривость ее насторожила, но не нахожу. Взгляд Марины становится задумчивым. Она поджимает губы. «Мы с сестрой любим ходить в бар «Фокус» на Цветном. Там большой выбор вина, вкусно готовят и персонал очень веселый». «Здорово, тогда можно сходить куда-то с сестрой. Вы ровесница?» «Даша меня на два года старше. Мы вместе снимаем квартиру неподалеку», помявшись, она добавляет. «Мы собираемся пойти туда в пятницу. У меня как раз выходной. Если не найдется других планов, можешь к нам присоединиться». От этих слов внутри меня поднимается радость, которую сложно скрыть. Мне с первого взгляда понравилась Марина. и «Я очень хочу пойти в этот бар с ней и ее сестрой». Мне нужны друзья в новом городе. Я запишу твой номер. Я торопливо лезу в сумку, достаю телефон и под диктовку Марины вбиваю цифры. Из обувного я выхожу с широкой улыбкой на лице. У меня есть идеальные туфли, план купить новое платье и перспектива обрести подругу. Прекрасный день. В салон красоты я записана в 4 вечера, и у меня есть еще два с половиной часа, чтобы осуществить еще одно намеченное дело отвести платье и туфли Кристине. На дороге возле торгового центра собралась длинная пробка, а потому я решаю добраться на метро. Поездка занимает 20 минут, и еще 10 мне требуется, чтобы дойти до знакомой пятиэтажки, в которой я провела несколько дней. «Привет!» Я даю появившейся на пороге Кристине время изучить мой новый облик, и когда ее удивленные глаза фокусируются на мне, протягиваю пакет с вещами. «Спасибо тебе большое!» Платье постирала. Ты меня очень выручила. Хорошо, что она не слышала, что Булат о нем сказал. Ей бы наверняка стало неприятно. Кристина молча принимает пакет, кивает. Ее узкая фигура, облаченная в спортивные штаны и мешковатую футболку, по-прежнему закрывают собой проход, не выдавая намерения пригласить меня внутрь. Мне становится неловко и неуютно. Мы были лучшими подругами со школы, пока полтора года назад у дяди Кости в Москве не умерла сестра, оставив ему в наследство квартиру. Частично поэтому Кристина решила поступать в МГУ. Поступить она не смогла, но от столицы была в восторге и уговорила родителей разрешить ей остаться. Через месяц встретила Эдика и стала с ним жить. «У нас гости!» — раздается из глубины квартиры прокуренный ленивый голос. «Я стискиваю зубы. Ну, конечно, этот придурок дома» поэтому она меня не впускает. «Сейчас подойду, Эдь!» выкрикивает Кристина, но с опозданием. Физиономия ее никчемного парня появляется за ее плечом. «А, подружка твоя приехала!» Эдик как-то особенно похабно обнимает ее талию и поливает меня масляным взглядом. Фу, совсем нет совести. Живет в Кристининой квартире, не работает и при этом совсем ее не ценит. Мне вдруг очень хочется, чтобы Булат ему врезал. Я и сама могла бы, но так сильно, как Эдик того заслуживает, у меня бы не вышло. Конечно, Булату я на него жаловаться не стану, но помечтать-то можно. Я опускаю взгляд на пальцы Кристины, которые гладят обнимающую ее костлявую руку, и понимаю, что пора прощаться. Как не пытаюсь на нее злиться, у меня не получается. Мы знаем друг друга больше половины жизни, и я, несмотря ни на что, ее люблю. На Эдика мне злиться куда проще. Он тощий мерзко пахнет, и это из-за него я потеряла подругу. Пока, Кристин, и спасибо за то, что приютила. Береги себя. На Эдика не смотрю и ничего ему не желаю. Перебьется. Как вам Оливье, Михаил? Мне требуется усилие, чтобы выдавить улыбку. Настолько я устала. Мои волосы стали немного короче и блестят так, как никогда не блестели. Ногти идеально обработаны и накрашены, а кожа на лобке до сих пор печет. Кто бы мог подумать, что эпиляция — это настолько больно. Выглядя слегка смущенным, охранник лезет в стол и достает пустой чистый контейнер. — Спасибо, Тая. Очень все было вкусно. — Вы завтра работаете? Я вам еще принесу. — Завтра будет Григорий. Я через два дня. — Ну, тогда позже. — А Булат не звонил? Ничего не просил передать? Мужчина мотает головой, дескать, не звонил. Мне становится немного грустно. После нашего секса я не могу перестать о нем думать. Прокручиваю в голове его лицо, воспроизвожу голос до мельчайших интонаций и вместе с этими воспоминаниями каждый раз ощущаю горячий спазм в животе. Может быть, к завтрашнему дню это пройдет.